Глава 13. Вадим. Осознал себя я сидящим в медкапсуле. Последнее, что я помнил, удары в меня кувалдами лихих малотобойцев. Один из таких ударов был в лицо. Это было настолько ярко и свежо, что хватаюсь за лицо. Всё вроде на месте: нос, скулы, брови, глаза на месте. Давно небритая щетина тоже имеется. Пусть морда моего лица и стала менее мясистой, но была же не холодная сталь терминаторская, а моя кожа. Убираю руки, смотрю на собственные ладони, ставшие более длинными, точнее, казавшиеся такими. Запястья тоже. Кости, обтянутые кожей, не стали пальцы длиннее. Видимость это из-за общей потери массы. Вадим Слышу голос, женский голос. Рата. Вижу её глаза, вспоминаю её слова. Что же ты натворила, Рата? Сокрушаюсь я. Всё же было нормально. Зачем? Зачем? Одно дело в люблю поиграть, а что не потешится? Красавица, умница, ловкая, сладкая, послушная. Умело подстраивается под мужчину. Очень тактично и тонко подыгрывает. Не страдает фигнёй эмансипированный, хотя может. Под этой бархатной оболочкой буллат. Мечта, а не подруга, подружка. Совсем другое дело брать на себя ответственность за тех, кто нас любит. Тут совсем иной расклад. Может, я трус, но я не хочу. Боюсь, наверное. Да и женат я, как бы смешно это ни звучало. «Перепихон» — одно, а вот «Двоежонство» — совсем другое кино. «Судьба владельца гарема мне ни разу не завидна. Тут с одной бабой свихнешься. А если женщина не одна? Сложность жизни от этого не складывается и даже не перемножается, а возводится в степень. Женатый в квадрате более озабоченный, чем холостяк, а имеющий при этом любовницу, возводит свой геморрой в куб». «Зачем, Рата, зачем?» — думал я, смотря в ее прекрасные глаза. «Зачем?» Она умница, без слов все поняла. Ее глаза полыхнули и потухли. И тут же их заволокло влагой. Убежала. Сокрушенно вздыхаю. А кого материть? Себя? Больно. Ее? За что? Провидение? Этого карапуза крылатого с луком? Хм, бесполезно. Больно мне, больно. Не унять эту злую боль. Хреплю я строку из песни, шлепая в душевую. Пока купался в мою нейросеть, в наглую влез метр. Но я даже мяу у него успел сказать пропал. Считал данные моего состояния и болтаков, даже не дал ру шанса поблагодарить. Эх, ру вон пожалели мясо. Киборгом сделали, а у меня вроде всё живое. Ну, на ощупь по крайней мере. Голова, звенящая пустота. Нет ни желаний, ни устремлений, ни целей, ни задач. Звенящая пустота и горечь, невыносимая горечь, горечь разочарования. Это прекрасное далёко оказалось совсем не прекрасным. Совсем. Никакой всеобщей коммунизм, царства небесного, всеобщего счастья и равенства не наступил. Никакого вселенского всеобщего счастья. Как и всегда, человек человека ест. Прекрасное далёко по-прежнему жестоко. Горько, очень горько и больно. Фантомная боль ломает починенное метром тело. Разочарование от разрушенных детских ожиданий ломает разум, горечь из-за раты рвёт сердце. Натягиваю комбез, тащусь из пустого полутёмного метбокса в сторону своих апартаментов. Я уже понял, где я, сориентировался. Я же строил всё это, я чужими руками, но я. Уже перешли на режим экономии, лишь аварийное освещение. Роботы-уборщики стоят отключённые по углам. И безлюдно, тихо и пусто. Пусть и ночь, но война же. А у войны не бывает отголов и выходных. Она — война, круглосуточно и беспрерывно. Пока не закончится. Или война, или воюющие. На перекрёстке часовой. Тянется, пожирает меня глазами, как маршала Жукова. «Чё это?» — невольно проверяю ширинку рукой. «Знаю, что эти комбезы без этих клапанов». Кеваю бойцу иду дальше. На следующем посту такая же картина. Боец выглядит так, будто к нему архангел Гавриил явился собственной персоной, а боец не готов к царству небесному. Не все грехи искупил, подвиг не совершил. Что за дурдом? Догнал меня мой бывший работник на этой кай летающей платформе, типа электрокара заводского. Для местной транспортировки грузов. И хотя ему и не по пути, я легко считал незащёщённый маршрутный лист подбросил меня, а я старался не смотреть ему в глаза, чтобы не видеть той восторженности и гордости этого толстощёкого, рыхлого и брюхатого парня. Он был горд, что был моим работником. На камбе служба обеспечения ДБ нанёс голографический символ корпорации Орликин. И только тут я понял, что стал эпичным легендарным героем в их глазах. и от этого стало еще противнее. И Эхар, встретивший меня в нашем боксе, смотрит восторженно, говорит с этаким придыханием. Тьфу, тошно! — Эхар, — говорю я ему, — сейчас побью. — Да, — удивился Эхар, меняясь в лице. — Что так? Я сел на стул, сгорбившись, упершись локтями в колени, повесив кисти между ног. — Тошно, Эхар, — говорю я, — тошно! Эхер сел напротив, покачал головой. "А это обязательно быть героем для всех, но зеленеть от самого ощущения?" спросил он. Смотрю на него с удивлением. "Ваня тоже тут рвал и метал", пояснил Эхер. "И тоже обещал меня побить". "Понятно", кивнул я. "Объясни, почему?" просит Эхер. "Ты дружище мечтаешь стать героем?" спрашиваю я его. Эхер долго молчал, смотря в сторону. "Уже нет". — ответил он наконец, посмотрев на вас, передумал. Да и он опять замолчал, вздохнул. — Ни к чему, уже стала, перед ней хотела, а месть — это не то. Эхар опять замолчал. — Она герой, — сказал я, кладя ему руку на плечо и, смотря в глаза полные боли. Она сумела убить чемпиона, ранив его, подловив его на полный залп своей пушки и, обрушив на него, здание добило. Видя, что глаза Эхара закрывает пленка слез, встряхнул его. «Мы отомстили, друг. Не хотели этого, но так получилось». «Я знаю», — кивнул Эхар. «Я все видел. В записи о Саре транслировали. Я даже записал. Но Иваня тоже говорит, что не герой он, что вышло все совсем не так, как хотели, что получилось случайно и говорил про горький осадок. Качаю головой». Ещё раз удивляюсь, как мы близки мыслями и чувствами с моим бессмертным другом. Ладно, Эхо, вздыхаю я. Горевать поздно и или рано, но бессмысленно однозначно. Давай поработаем. Мстя моя ещё не остыла. Эхо улыбнулся, горько, криво, но улыбнулся, смахнул слезу. Он постарался, конечно, украдкой смахнуть, но я же смотрел прямо на него. Ваня, мне открыл твоего тигра. За оператори Лэхар подскакивая и заметавшись по боксу, я заменил батарею на экранированную. Ёмкость выросла на порядок и защищённость. Дики уже приловчились убивать нас через эти батареи. Киваю, помню, видел. Только надо бы попробовать ещё одну батарейку впихнуть. Я дам тебе право управления 13-м Эхер. Это теперь твой тигр, говорю я. Эхер замер в полуобороте, застыв как в стоп-кадре. Потом Кивеннул, побежал дальше таротория. Ваня порубал диких на мелкие кубики своей полоской дыма, продолжил Эхер. Я опять удивился, даже откинулся на спинку стула. Эхер видит меч Вани, видит. У него предрасположенность к псионике или ему всунули такие же имплантаты, как мне. Они даже поругались с маэстром из-за этого, продолжил Эхер. Что это? спросил я. И тут я увидел свой капши. полуприкрытом шкафу для автоматической очистки скафандров. Капши твой пытался починить, вздохнул Эхо, увидевший, как я смотрю на свой боевой комплекс. Вижу, и как я жив остался, хотя он отозвался. Он рабочий, хоть и битый, как певная банка, который целый день играли в дворовый футбол. А Ваня покрошил до спехи оружия чемпионов на кубике, вместе с их телами. И мы с ним устали их спускать в приёмник синтезатора на переработку, продолжил рассказ Эхер, из моих рук разглядывая, как я разбираю капши. "На хрена?" удивился я. Что? Удивился в свою очередь Эхер. "Зачем вы этих уродов в синтезатор запихали?" спросил я. "Лень было их из брони выковыривать, вместе со скорлупой и утилизировали", пожал плечами Эхер. А мне опять тошно стало. "Вот м-ты орал, Продолжил рассказ Эхар, видя мои ужинки по раскладыванию пробитых, мятых бронещитков в капши. Он хотел их дополнительные мутантские органы получить, а Ваня все уничтожил. «И правильно!» — воскликнул я. «А то всунул бы в меня, пока я был в отключке, и в его полной власти. А я как-то стесняюсь стать мутантом». Эхар закатился хохотом, тряся складками кожи, что повисли на нем после резкого похудения. И Ваня сказал то же самое. Смеясь, выдавил Эхар. «А что с этим? Как его? Ну, блин, за каким вы вообще влезли в ту задницу к легионерам?» Спросил я. «Адамантом?» — догадался Эхар. «Сейчас гляну. 84% осталось 16%. Хлопнув себя по лбу, подключаюсь к синтезатору, смотрю своими глазами. Так, а быстрее? Энергия, говоришь? Павлины, говоришь? Ха! Сами виноваты». а не надо было меня в хакера 80-го левела вкачивать. Так, немного возни и... Система признала за мной права администратора. А теперь блокируем всем остальным права. Нет, пусть пароль введут. Догадаются, чем продолжается, я помню, чудное мгновение. Вот. Так, а откуда можно силового наполнения отлить? Вот эта задачка оказалась посложнее, чем взлом системы. Так, душевые на хрен как-нибудь не зацветут. Ах, дармоеды! Да тут оказывается тысячи и тысячи бездельников. Гражданские матях сидят, спят, жрут, ждут, когда все защитники за их никчёмной жизни сложатся пополам и стопками. Посидите, как мы в девяностые без энергии. Они же все поголовно в вертимуляциях, с комфортом через вторжение, в забытьи. Не знаю даже, что тут людей убивают массово, что проводят жертвоприношения живьём, сжигая защитников этих игроманов на хрен их всех. Пусть хоть в легионы тут жаловаться на моё самодурство. Вот, гляди. Вот-вот, вдвое увеличил мощность потока на синтезатор. Вижу, что заходил рат через систему наблюдения. Никак не обозначив себя, вышел из системы. Да-да, с нами, ежанутыми, лучше не связываться. Будем чинить? спрашивает Эхер. Что? спросил я, не понимая. Капши твой, говорит Эхер, щёлкая ногтём по скорлупе щитка. Материала и энергии теперь достаточно, чиним. А то, киваю я, что-то не вижу особого интереса, говорит Эхер. Я вот думаю, потирая подбородок и скрипя щетиной, говорю я. Этот огнемёт почти готов, а если такой же, но побольше, на тигра? Глаза Эхера вспыхнули. В наличии у нас только один тигр номер 13, и я его отдал Эхру. Что отnada, вздохнул я, время считать. Его не откуда взять, ни у врага не отобрать, ни на складе получить. Хотя и без счёта ясно, на синтез ремкомплектов для капши уже не хватает времени, тем более не верю, что Ваня откажется от такой игрушки. Да он так и сказал, кивнул Эхр. После испытания твоего образца Меё всё всё пройдёт удачно, просил себе, но побольше и помощнее. Ну это и так понятно. Слушай, а причём тут очищающий огонь? Видя, как изменилось моё лицо и хорот шатнулся, и больше не стал ничего спрашивать. Занялся растягиванием голограммы моего огнемёта под габариты Вани и Тигра. Принцип будет тот же, но чуть масштабнее. Сами огнемёты там будут совпадать. На Тигра повесим более ёмкий бак с горючей смесью. Бак, что и не бак вовсе, этакий блок, не пустотелый. Не знаю, как он впитывает жидкость, но каждый кубик этого аппарата способен поглотить в сотни большие, чем он сам, объемы жидкости, а потом отдать их. И не все за раз, что есть взрыв, а нужным давлением. На понимание принципа работы аппарата не хватает знаний, достижений местной фундаментальной науки, физики, химии, математики и остальных ебанематик. Да. Огни смеясь, вздыхаю тяжко и звоню Рате, а у самого лёд под диафрагмой. Рата молча выслушала, кивнула, сказав только: "Ванбол уже подал заявку. Поисковые команды проводят сбор компонентов. Большая часть уже на складах. Маневровое топливо сливаем с кораблей. Как будете готовы, сообщи, начну поставки. Вадим". Она долго вглядывалась своей голограммой в мои глаза. Я вздохнул. "Прости, Рата. Позже. Ладно. Неожиданно для меня Рата улыбнулась. Надеешься погибнуть? Нет, чужак. Ты мой, и рассмеялась, прерывая соединение. Облегчённо выдохнул. Пусть так, позже. Я буду думать об этом позже, если оно будет позже. Готово, закричал Эхор, потирая руки и приплясывая у синтезатора. «Прямо не терпится собрать твой агрегат и испытать. Как тебе в голову пришло совместить плазменный пистолет и гидронасос высокого давления?» «По голове часто получаю», — буркнул я. «Вот и коротит меня». А при испытаниях чуть не сгорели. Вместе с Эхром собрали огнемет там и быстро, в нетерпении. Убежали в тоннель монорельса, ведущий к оставленным частям города. Дунул струей на вагончик монорельса — Откуда мне было знать, что такой мелкий насос даёт такое чудовищное давление? Хотя знал, видел же цифры. Но как тот нерадивый ученик, смотрю на цифры, а вижу фигу. Видел, но не учёл. Не учёл, что перегрев топлива в камере разгона плазмогона ещё увеличит давление, кроме вполне ожидаемого сверхперегрева смеси. Хотел высокой параболы и дальности плевка огня. «Получи, распишись». Летит чуть ли не с пулевой скоростью и по ее параболе. Температура и скорость полета огненного всплеска такая, что в полете не горит даже. Плазма идет в ионной рубашке. Или как-то так. Не успевает взаимодействовать и с кислородом воздуха. А эффектность и эффективность самой огнесмеси. Одним словом, белая струя огня прямо на лету сплавила, будто слезала в огончик, как ледяную корку — От жара мы с Эхром бежали быстрее собственного визга, потому как горел, казалось, сам тоннель монорельса. Казалось, горит воздух. Едва ноги унесли из этого крематории и пошли с повинной головой к метру. Сгорели не только комбезы сзади, волосы сгорели. Кожа на спине и задница вздулась волдырями. Ох, и поржали над нами все. И не плюнешь в ответ, сами виноваты. Чуть себя не сожгли пироманы хреновы. Сами себе погребальный костер тризны едва не организовали. И агрегат угробили. Адамантовая часть распылителя уцелела. А вот остальной ствол сплавился к чертям. Металл застыл уродливыми подтеками. «Все фигня, Эхер. Давай сначала. И отсечку заряда надо делать. Наш палец слишком медленный». «И теплоотвод делать», — застонал Эхер, приплясывая от Женя в пятой точке под всеобщее ржание медперсонала метра. что сбежалась посмотреть на горе героев, повылазив из своих нор. Вот так мы нарушили команду командующего на всеобщий отдых. Народ будил друг друга, спеша поделиться нашим очередным геройством.